Дорогая Машенька, представляю, как ты извелась. Наверняка уже бегала и в милицию, и в морг, и в другие инстанции. Маша, не волнуйся, я жив и здоров. Скажи об этом нашей дочери Светке и своей маме, если, конечно, это ее напрадует. Все, Маша, началось с того, как в субботу, 15 июля, ты дала мне сумку, бидон, и послала меня купить чего-нибудь для окрошки. Мы ведь мечтали с тобой о ней с позапрошлой весны. Да и мама твоя сказала, что пока крошки не съест, ни за что не умрет. Я прочесал весь город, но ни квасу, ни какой-нибудь другой подходящей для крошки жидкости я не обнаружил. Я подумал, ничего страшного, в конце концов, сегодня съедим колбасу, а квасом ее запьем, тогда, когда уже наладится новый хозяйственный механизм. Однако ни колбаски, ни чего-нибудь другого, что можно было бы порезать и покрошить, я тоже в городе не обнаружил. И вообще, Маша, складывается впечатление, будто кто-то объявил всенародную голодовку, но забыл об этом сказать народу. Но ты знаешь, мой оптимизм, он особенно креп последние годы, после публикации о сталинских репрессиях. Ведь если раньше мы все сравнивали с 13-м годом, то теперь-то я все сравниваю с 37-м. Когда люди выходили за квасом и больше уже не возвращались... И стоит это как следует осознать, когда же наша жизнь в коммуналке с твоей мамой в соседней камере покажется раем. Так вот, Маш, я пошел дальше искать чего-нибудь сладкого к чаю, как ты просил, однако ни сладкого, ни чаю. Я тоже не нашел, поверь, я и тут не отчаялся. Потому что я вспомнил о ликвидации ракет средней и большей дальности. И я подумал, опять ничего страшного, нальем стакан и кипяток и будем лезать талоны. К тому времени я оказался в другом конце города и стал дожидаться автобуса, чтобы поехать домой. Ты, Маша, знаешь, как работает наш городской транспорт, поэтому первые два часа я простоял на остановке совершенно спокойно. Но уже к концу третьего часа я стал думать, не перенесли ли кольцо автобуса в город Степанакерт и не ликвидировали ли вместе с ракетами средней дальности весь городской транспорт. Если ты помнишь, Маша, в тот день стояла страшная жара. Солнце пекло так, что не помогали даже мысли о нормализации советско-китайских отношений. Поэтому, когда, наконец, автобус подошел и, не открыв дверей, проехал дальше, я уже непроизвольно издал какой-то звук, а вернее стон. И вот именно в этот момент, откуда ни возьмись, возникли двое в штатском с какими-то странными приборами. Они представились как сотрудники Института футурологии. Только ты, Маша, не путай, не урологии, хотя эта область науки в тот момент меня интересовала гораздо больше, а именно футурологии. Футур, Маша, означает будущее, а логия означает светлое. Так вот, один из сотрудников достал бутылку пива, стал махать ею перед моим носом, увидав пиво, Маша, я непроизвольно издал еще один звук, и тут они мне засунули в глотку какую-то стеклянную колбу с длинным проводом, после чего сказали, не волнуйтесь, это совсем не больно, это бытовой слюномер. Ты знаешь, Маша, прибор сразу зашкаливал. Я и не думал, что выделяю столько слюны. После этой экзекуции они мне дали попить пиво. Пиво было свежее, холодное. И пока я его Машенко пил, они выведали у меня все. Все, что можно выведать в жару советского человека за одну бутылку пива. Естественно, как сейчас принято, я рассказал им чистую правду. Они все записали. И мой оклад, и твой бюджет, и наши жилищные условия. Задали мне несколько вопросов по специальности. Потом задали последний вопрос, как вы полагаете, ради чего вы живете. Это вообще, Маша, даже смешно. У нас посреди ночи разбудили Бога, задай ему вопрос, как вы полагаете, ради чего вы живете. Он же сразу ответит, ради светлого будущего будь она проклята. И что интересно, Маша, чем темнее наше прошлое, тем все светлее и светлее делается наше будущее. В общем, эти ученые в штатском все записали и спросили, не желаю ли я отправиться на месяцок очень интересную и выгодную командировку туда, где еще никто никогда не бывал. Я сразу спросил, квас там есть? Они сказали, залейся. Я спросил... А колбаска? Они сказали, и колбаска, причем любая. Я подумал так, посылают за границу. И спросил, неужели кап страна? Они сказали, нет, лучше. Тогда, Маша, я стал думать, что же может быть лучше ненавистного капитализма. Я ничего не мог придумать. И тогда они сказали, вам предоставляется уникальный шанс побывать в мечте. В сокровенной всенародной мечте. Понимаете, сказали они, вы же типичный хронический советский мечтатель. Поэтому все ваши надежды, все ваши чаяния, все ваши представления о счастье мы заложили в компьютер, он смоделировал будущее, куда вы сейчас и отправитесь. Я, Маша, спросил, а можно с бедоном? Они сказали, ради бога, закройте глаза и считайте до десяти. И вот Маша, я закрыл глаза и непроизвольно открыл рот пошире. В этот момент меня как будто охватил сон. А когда я очнулся, первое, что я увидел, была огромная, уходящая прямо за горизонт цистерна с квасом. И никакой очереди. Естественно, я сразу рванул туда и попросил 4 литра в бидон, 2 литра полиэтиленовый мешок, лежавший у меня в кармане, и еще 4 больших бокала в желудок. Женщина, торговавшая квасом, стала наливать, и тут, Маша, я увидел, что это робот настоящий, настоящий робот в косыночке, с сережками, в домашних тапочках, на боссу ногу, от него исходило такое, знаешь, легкое гудение, похоже на постоянную отрыжку. А под глазом светилась синяя лампочка размером с фингал, сфингал, который носит по утрам наша соседка. Квас был такой вкусный, он был такой свежий. Маня, я его пил, пил. Мне вообще казалось, что я на какой-то неизвестной планете, где есть не только жизнь, но и квас. И я решил спросить у робота, как же эта планета называется. Но, как говорится, оно молчало. Тогда я сказал, неужели вы ни одного словечка... По-русски не знаете. Тут робот загудел каким-то металлическим голосом. Ответил, чтоб ты лопнул. Тогда, Маша, я понял. Я понял, что я нахожусь не где-нибудь, а на родной земле. И мне стало хорошо, спокойно. И с бедоном я пошел дальше. «Маня, что тебе сказать? В первом же магазине под названием «Мечтатель» меня едва не схватил дядя Кондратьев». Колбаса была четырех сортов, вообще без очереди. Я спросил у колбасного робота, «Часто ли у вас бывает такой выбор?» Он ответил, «Всегда». Ты знаешь, как мы привыкли доверять людям, особенно продавцам? Уж если сказал «Всегда», значит «Всегда». Поэтому я решил взять немного. Да чего много брать, если всегда есть? Поэтому я попросил свесить мне девять палок. Робот сказал, «А документ у вас есть?» Я полез в карман... За заводским пропуском, но вместо него я обнаружил только две какие-то книжки. Видимо, эти футурологи, пока я спал, положили мне эти книжки в карман. Это были два удостоверения. Первый называлось Инвалид развитого социализма, а второй называлось Ветеран всенародной мечты. И вот Маша с полным бедоном и вязанкой колбасы на спине. Я пошел дальше. На каждом шагу я встречался с нашими с тобой мечтами, которые здесь, наконец, сбылись. Ты помнишь, Маня, как мы мечтали купить мне недорогое зимнее пальто моего, крайне редкого, 48-го размера? В первом же универмаге таких пальто оказалось навалом, просто навалом. Правда, других размеров не было, но других размеров мы ведь с тобой никогда и не мечтали. Там же без всякой очереди я взял зимнюю шапку, Ты сама, Маша, говорила, что моя шапка из кролика последние 15 лет выглядит как-то не... не очень. Помнишь, ты говорила, что ее даже дети пугаются? Помнишь? Помнишь, как ты говорила, что детишкам кажется, будто этот кролик издох прямо на моей голове? Так вот, примеряя в универмаге эту новую шапку, я спросил, кто же производит такие красивые и такие удобные вещи. И мне сказали, что это бывший военный завод, подвергшийся конверсии. Маша, шапка действительно точь-в-точь -точь похожа на противогаз. В ней совершенно ничего не видно, абсолютно ничего не слышно, зато она теплая и дешевая всего 120 рублей. Кстати, Маша, о деньгах Мы с вами много рассуждали о денежной реформе, об изъятии лишних денег с сберкнижек и все гадали, будет ли все это или не будет. Конечно, в связи с развитием социалистической демократии и свободы было бы неплохо освободить людей и от последних денег. Но, как выяснилось, у населения их скопились миллиарды. И каким-то странным образом получается, что при полной нищете... Мы являемся самым богатым народом в мире. Об этом говорят и те 100 рублей, которые за 45 лет скопились у тебя на книжке. И особенно те 4 рубля мелочью, что лежат у светки в копилке. Однако мы с тобой, как всегда в таких случаях, становились на точку зрения государства. А когда становишься на государственную точку зрения, сразу становится понятно, что выявить воров, которых у нас миллионы гораздо сложнее, чем один раз провести денежную реформу и обокрасть всех остальных. В общем, Маша, сколько бы мы с тобой на эту тему ни говорили, ясно было одно, что лично мы с тобой и с реформой, и без нее, как всегда, останемся с этим. Сама знаешь с чем. С честно заработанным рублем. Вот, Маш, я должен тебя обрадовать. Никакой реформы не было, деньги те же. Правда, на ту десятку, что у меня осталось после всех покупок, я смог приобрести лишь небольшой для тебя подарок. Никогда не догадаешься. Даже не пытайся. Вставные зубы с клыками у одного кооператора. Ты ведь мечтала спокойно ходить по вечерам через наш пустырь. ты будешь теперь надевать клыки, выходя из автобуса? <реш> а дома класть их на полку. Кстати, Машек операторов здесь очень много. Лица некоторых, мне кажется, удивительно знакомыми. Я долго-долго мучился, где одного из них я мог видеть. И я, наконец, вспомнил. У нас в городе висели стенды, их разыскивает милиция с фотографиями разных людей. Так вот, оказывается, этого человека Милиция разыскивала. Именно для того, чтобы дать ему возможность побольше и побыстрее заработать. И стать подлинным хозяином нашей жизни. В общем, Маня, здесь действительно есть все, о чем мы мечтали. Поэтому я первую неделю, как и другие командированные, с утра до вечера только ел, кушал, кушал, ел. И мне, конечно, хотелось с кем-нибудь поделиться своим счастьем. И мне, конечно, хотелось узнать, что чувствуют другие. Сделать этого не удалось, потому что все вокруг с утра до вечера... Только жевали, хлебали, визжали и урчали. А одна женщина с Поволжьей уже на третий день сошла с ума. Она облила себя с ног до головы квасом, обмоталась туалетной бумагой, голову посыпала стиральным порошком, а палкой твердой колбасы проломила голову одному из приехавших за ней санитаров. И, кстати, Маша, почему-то мы с тобой думали, что вот... Люди, наконец, наедятся. И они тогда уже обязательно станут добрыми и милосердными. Знаешь, как странно? Когда эту бедную женщину увозили, почему-то все вокруг до упаду смеялись. А уж когда она, как они выражались, залимонила колбасиной санитару, радость достигла такой степени, что съеденное за первую неделю у них пошло обратно. И шло, шло, шло всю вторую. Но самое страшное, Маша, случилось позавчера. Почему-то вдруг колбаса во всех магазинах сразу исчезла, квас тоже. И тут я впервые подумал, что может быть и наше светлое будущее, как и наше светлое настоящее уже рассчитано не на всех. Во всяком случае, Маш, народ озверел окончательно, избил робота и стал требовать немедленного исполнения мечты Карла Маркса. От каждого по способностям, каждому по потребности. И тогда, видимо, почувствовал, что они сейчас просто сожрут друг друга. Один старый и очень больной человек не выдержал И сказал, «Братья, мечтатель, давайте посмотрим на себя. Разве вы не видите, что мы уже не народ? Разве вы не видите, что мы уже просто какое-то население? Да если бы нас увидел Карл Маркс, он бы сразу наложил руки и на себя, и на Фридриха Энгельса. Потому что потребности у нас, как у нормальных людей, а вот способности – Ты знаешь, Маша, что тут началось? Что же они кричали этому бедному старику? Ой, кем они его только не называли. И врагом народа, и врагом перестройки, и другом Берии, и крымским татаринам, и эстонским националистам, и армянским сепаратистам, и жидом массоном и массоном жидом и шакалом-арендатором-кооператором и даже козлом, а потом вообще членом межрегиональной группы. Кто-то стал кричать, что он внук Троцкого и сын Кдляна и Иванова от Ельцина. Знаешь, Маша, я думал, они его просто убьют. Но тут Вынесли колбасу, ветчину, буженину. И только это его спасло. Но мне, правда, от всего этого стало так не по себе, так неприятно, Маня, что я колбасу и брать не стал. Я взял только буженину. И вот сейчас, когда я пишу тебе это письмо, здесь ночь. Знаешь, Маня, мне почему-то страшно здесь. Правда. Мне страшно. Здесь, в этой сбывшейся мечте, в этом коммунистическом рае, где есть действительно все. Все, кроме любви, чести и человечности. И знаешь, Маша, о чем я вдруг подумал? А что, если там, в нашем настоящем, на пустых прилавках вдруг появится эта копченая колбаса и не исчезнет хотя бы одну неделю? Не случится ли так, что многомиллионный хор людей, обезумевших от обещаний, обманов, насилий и доведенных же до единственной колбасной мечты, вдруг закричит «Ура! Спасибо, КПСС!» Наконец, перестройка завершилась победой. И тогда уже растерзает. Или под крики «Ура!» даст на растерзание всякого, кто хотя бы шепотом попытается напомнить, что сытый зверь ничуть не ближе к человеку, чем зверь голодный. Однако, манечка, я по-прежнему остаюсь оптимистом. Во-первых, уж что-что, а такое изобилие нам не грозит. А судя, во-вторых, по событиям последнего времени, мы неумолимо движемся в сторону того настоящего, подлинно ленинского социализма, уже есть ВЧК. Вот-вот уже на все ведут карточки. На улицах Ложенки вся власть советом. Правительство у нас явно временное. А вчера после ужина у нас прошел слух, будто Керенский в женском платье только что вернулся в Петроград. До скорого свидания в родном настоящем мантике. Я соскучился по тебе. Я соскучился по тебе по светке и поментаю. Да, да, памятаю, который ты так вкусно готовишь. Я скоро вернусь, мы с тобой сядем рядом и обязательно попытаемся вспомнить, о чем мы мечтали тогда, когда были молодыми. И еще один поистине философский вопрос мани, который нам с тобой обязательно предстоит обсудить. Как ты думаешь, ну почему же здесь, где уже все-все-все есть, и со вчерашнего дня уже все-все-все бесплатно? Мне все равно только что украли буженину, кусок туалетного мыла и шапку противогаза.